Глава девятнадцатая. Упомянутый к ночи Алтангирил поджидает нас в столице. Экдал честно выполняет требования жены и прилетает домой раз в месяц, привозя всю команду. Собственно, о появлении Алтоши я узнаю первой. Он звонит мне на домофон от дверей. Я в это время лечу над бескрайней степью с одной только мыслью о душе, мочалке и бактерицидном мыле. «А чего, Эциган тебя впустить не мог?» Усмехаясь, открывая черный ход. Он занят и не жаждет спускаться через весь дворец. Садит духовник, придерживая дверь, чтобы не захлопнулась. Чувствую, настроение у него уже заранее отличное. «Ладно, ты там можешь у Азамата в кабинете расположиться, а то мы приедем из деревни, мыться будем и вообще». «Так ты не дома?» – удивляется Алтоша. «Вот шакалы!» Прилетаю раз в месяц на два дня, так никто даже не ждет. На этом он захлопывает входную дверь, и наш разговор завершается. Дома мы с Киром оказываемся вперед Азамата, который с Аликом заруливает к старейшинам. Они иногда требуют предъявить князя, убедиться, что он здоров. Алтангерил ожидает нас в гостиной, удобно устроившись в моем любимом кресле, в обнимку с моим же планшетом. Вот она. Цена того, что я ставлю пароли. Мало ему экранов на стене и на журнальном столике. Кир доплетается до двери в свою комнату и замирает на пороге. Мне даже кажется, что у него уши встали торчком. Он так красноречиво пригибает голову, что у меня закрадывается подозрение. «Алтош, ты что, Киру в комнату заходил?» Кир оборачивается на месте и выжидательно уставляется на духовника. Тот неторопливо гасит планшет и откладывает его в сторону. «Заходил!» – кивает он. «Какого шакала?» – растерянно развожу руками я. «Вот еще только не хватало создавать Киру дополнительные поводы нам не доверять». «Убедиться, что он не собирает по ночам водородную бомбу», – раздраженно вздыхает Алтангирел. «Ну что ты как маленькая? Я все ваши комнаты осмотрел» потому что вы, судя по слухам, в последнее время постоянно общаетесь со знающими. Мало ли, что на вас нашлют, пока вы в отъезде. А, так Эдсиган все-таки снизошел с тобой потолковать. Что ж, спасибо за заботу, но неплохо было бы хотя бы предупреждать, не говоря уж о том, чтобы спрашивать разрешения. Краем глаза замечаю, что Кир немного расслабляется, а то я уже начинала побаиваться что сейчас он и Алтоши сотрясение мозга организует. Я по-прежнему небольшой фанат Алтангерела, но уже не пылаю к нему такой неновостью, чтобы радоваться этой перспективе. Алтангерел в ответ отмахивается и что-то бубнит про богами обиженных инопланетянок, которые не понимают важности духовников в мироустройстве. Получит подножку, как только представится удобный случай. А пока у меня дела. Кир. Окликаю, потому что ребенок уже скрылся в комнате. Хватай чистую одежду и мыться, да как следует, а то Тирбиша помогать позову. Ребенок послушно, даром что нехотя, собирается и клацает дверью душевой. Я следую его примеру, благо душевая своя при каждой спальне. Выхожу распаренная и довольная, в топике, лосинах и босиком. У нас такие ковры, что по ним грех даже в носках ходить. Алтоша смотрит на меня неодобрительно. «Ты знаешь, мальчишка не такой уж и маленький», многозначительно сообщает мне. «Мне что-то подсказывает, что у князя, да еще с такой внешностью, не будет проблем с девушками, а я строват чуток. Я бы предпочел с ним побеседовать об этом, а потом уже судить», морщится Алтоша. «Будь это кто другой», я бы, может, и прислушалась, но за Алтангирелом водится считать женское тело верхом неприличия, а за Киром я пока что не замечала никаких признаков волнения по моему поводу. За шесть дней плотного сотрудничества он ни разу не покраснел и не смутился, а от работы его моя близость не отвлекала. При том, что он неубедительно врет и совершенно не может подавлять сильные эмоции, я не вижу поводов для беспокойства». «Если тебе удастся с ним хоть о чем-нибудь поговорить, я буду тебе очень признательна», замечаю я с улыбкой и приподнятой бровью. В коридоре слышно радостная гуликне, и дверь открывается, чтобы впустить Азамата с Аликом на руках. Мелкий бодр и весел, вертится и шлепает ладошками по Азаматовой кожаной куртке, радуясь звонкому звуку. «А вот и мы!» сообщает муж, широко улыбаясь. «О, Алтангерел, как хорошо, что ты здесь. Ты не мог бы взглянуть на Кира? Он говорит, что на него не действуют чары знающих. Надо бы узнать, действительно ли это так». «Алтангирел кривится. Ты мог бы развить тему о том, как ты рад меня видеть», недовольно произносит он. «У меня начинает закрадываться подозрение, что никто не замечает моего отсутствия на планете». «Кто тебя с утра обидел?» Шутку хмурится Азамат, приземляясь на диван напротив Алтоши. «Игдал плохой капитан?» «По сравнению с тобой все плохие», – нехотя признается духовник. «Все, кто был в твоей команде, теперь жалуются и надумывают свалить из профессии. Или хотя бы свою команду создать. Некоторые свыхлись. А Хамба, например, он ведь с разными капитанами летал, кто получше, кто похуже. А я только с тобой». Игдал даже близко не стоял. «Не знаю», — вздыхает, — «может, кажется, до сорока лет я не выдержу. Придется осесть где-нибудь на Гарнете или тут, в глуши». Азамат хмурится уже всерьез. «Ты говорил об этом аж где Идимедином. Он ведь теперь твой наставник, я правильно понимаю?» «Вот именно, что я говорил», — Задетал Алтоша. «Я даже не уверен, что он слушал». Черкнул мне записку, чтобы я не шпорил коня, очень содержательно. Можно подумать, я не духовник, а какой-то недалекий фермер из его опеки. Ты духовник и очень хороший, успокаивает его Замат. Старейшина, может быть, по-прежнему сердится на меня, и на тебя это переносит. Все же знают, что ты мой друг. Не злись на него, лучше взгляни на Кира. Аж где и димидин не станет с ним возиться. — Ну, давай взгляну, — соглашается Алтангерил, как будто делает невероятное одолжение. — Чего, говоришь, он там возомнил? Знающий ему не угроза. — У него есть основания так считать, — ступаюсь я. Тот знающий у дома целителей не смог его связать, хотя Авьяса смог. Алтангерил щурится на меня. — Авьяса? Ты их уже по именам выучила. Кошмарная женщина! Он качает головой, потом резко вдыхает и выкрикивает на весь дом. «Кир, иди сюда немедленно!» Проходит некоторое время, прежде чем Кир высовывает нос из комнаты и, заметив Азамата, выходит целиком. Алтоша смотрит на него так, как будто у парня выросли рога и щупальца. «Нормально!» – наконец выдавливает он в полной растерянности. Алтоша в растерянности – нечастое зрелище. И я очень жалею, что под рукой нет ничего с камерой. «Что тебя смущает?» – сдвигает брови Азамат. «Я вообще-то в прошлом месяце научился повелевать», – отвечает Алтангирел, рассматривая Кира, с долей чего-то вроде опасливого уважения. «Конечно, до аж где иди мне еще далеко, и орать приходится». «И не любого могу заставить подчиниться, но этот твой парень как будто вообще ничего не чувствует». «А я ничего и не чувствую», – заносчиво перебивает Кир. «Что знающие, что духовники, по мне одна байда». Алтангирел щурится, намереваясь ответить пакостью на дерзость, но Азамат успевает первым. «Кир, Алтангирел не просто духовник, он еще и мой друг. «Будь добр, разговаривай с ним вежливо». Его прохладный тон резко осаживает Кира. Тот даже бормочет что-то, отдаленно напоминающее извинения. У Алтангирела любопытство все-таки пересиливает желание самоутвердиться. Так что он расплетает ноги, воздвигается из кресла и подходит к Киру поближе. Кир втягивает голову в плечи и напрягается, готовый в любой момент сдрызнуть отсюда. «Не бойся!» – начинает Азамат. «Он ничего плохого?» «Я не боюсь!» – рявкает Кир и решительно скрещивает руки на груди. Я по возможности незаметно пинаю Азамата босой ногой. Мог бы уже выучить, что этот ребенок больше всего на свете боится показать, что он боится. Алтуша достает из-за пазухи Диля свой жезл и помахивает им со всех сторон от Кира нашептывая что-то себе под нос. Потом переходит к тихому пению, чертя в воздухе знаки. Кир корчит рожи и всячески изображает, как ему скучно и безразлично происходящее. Наконец Алтангерил отступает, осматривая Кира, как на редкость неприятная и не поддающееся очевидному лечению вирусное заболевание. «Ну что?» – не выдерживает Азамат. Он окутан молитвой, сообщает Алтан гирил. «Это не благословение богов, а именно человеческая молитва, но очень сильная. Я мог бы сплести такую за несколько месяцев, выдерживая строгий мацок и имея в распоряжении определенные амулеты. Примерно дважды по столько усилий мне понадобится, чтобы распутать и снять с него эту молитву». «Зачем?» – удивляюсь я. «Ему что, от нее плохо?» Алтангерил медленно оборачивается и меряет меня уничижительным взглядом. Я не сказал, что собираюсь это сделать. Ему неплохо, ему очень даже хорошо. Пока его защищает эта молитва, даже Ашгдемиезин вряд ли сможет им повелевать, не говоря уж обо всяких оборванцах. Кир ухмыляется, а на лице у него написано «Я ж говорил». «Ты думаешь, это мог быть Ингелик?» Задумчиво спрашивает Азамат. «Ну, сейчас!» — фыркает Кир. «Он меня всю жизнь ненавидел, а я его. Стал бы он стараться». Алтангерил задумывается и еще немного звенит жезлом по обеим сторонам от головы Кира. «Мне сомнительно», — наконец медленно произносит он, «что это был духовник, но и на знающего тоже не похоже». Может, все-таки Бог, предполагает Азамат. Пусть не Ирликхон, но... Да нет, что ты, какой Бог, морщится духовник. Говорю тебе, человек. Не знаю, может быть, ученик. Ученические молитвы иногда очень странные, но, честно говоря, хотел бы я себе такого ученика когда-нибудь. Кир бросает на духовника быстрый непонятный взгляд и тут же снова изображает безразличие. — Ты сам-то не знаешь, кто ради тебя так растарался? – спрашиваю. Кир неопределенно пожимает плечами. Алтангерил еще пару секунд озадаченно его рассматривает, потом стряхивает задумчивость и убирает жезл. — Ну, а теперь пойдем побеседуем, — решительно предлагает он, указывая ладонью на Кирову комнату. Ребенок косится на нас. Не знаю, что выражает мое лицо, А вот Азамат ободрительно улыбается. «Давай, давай, надо иногда разговаривать с духовником. Пусть ты и не в его опеке». Кир обреченно сутулится и топает в свою комнату. А за ним по пятам Алтангерил, всем своим видом выражающий, что проблемы только начинаются. Азамат вызывает на журнальном столике игру для деток младшего возраста, запускает на столик Алика поднимает бортики и радостно перебрасывается с мелким бегающими по поверхности разноцветными щенятами. Алик пищит и лупит ладошками, отправляя щенят обратно к Азамату. Я присоединяюсь, посылаю из другого угла стола радужных божьих коровок. Духовник выходит от Кира минут через десять с выражением удовлетворения на лице. «Ну что?» – тут же скакивает Азамат. Он что-нибудь тебе сказал? — Почти ничего, но я и не ожидал большего, — с видом знатока отвечает Алтангирел. Потом отвлекается на щенят, уж больно они дивные. — Так как ты считаешь, есть надежда, что он образумится? — не унимается Азамат. Духовник пожимает плечами. — Надежда есть всегда, но в ближайшее время я бы на твоем месте чудес не ждал. Он завернут в восемь слоев брони. В таком виде очень трудно двигаться. «Это ты про молитву?» «И про молитву тоже», – отрешенно произносит Алтангирел. И быстрым движением руки зажимает щенка в углу стола. Видимо, в надежде рассмотреть. Не тут-то было. Нарисованный зверь вертится в поисках выхода еще быстрее, чем когда просто бегает. Зато Алик очень возмущается подползает и дергает Алтангерела за руку, мол, отпусти. Щенок выскакивает и несется к дальнему концу стола. — Он не любит, когда их ловят, — поясняет Азамат. Ему нравится, чтоб бегали. Алтангерел неожиданно приветливо улыбается мелкому. — Князь растет, — одобряет, — в тебя будет. — Этот-то да, а вот старший в кого? — вздыхает Азамат. — Тоже в тебя, — успокаивает его Алтоша. Годи, увидишь. Азамат подается вперед. Глаза так и светятся надеждой. Слушай, ну хоть посоветуй мне что-нибудь. Как с ним быть? Алтангирел глубоко вздыхает и поворачивается, чтобы смотреть Азамату в глаза. Я скажу, но ты же все равно не станешь. Ну, если хочешь, чтобы он с тобой нормально общался, ты должен быть по отношению к нему жестоким эгоистом. Азамат откачивается обратно. «Как так? Ты что, разве я могу?» «Вот потому я и говорю, что ты не станешь. Значит, жди в сторонке». «Погоди, Алтангерел, встреваю я. Почему ты считаешь, что Киру можно помочь жестокостью? Это какой-то странный подход». «Я не сказал помочь. Я сказал, что общаться с ним сейчас можно только так». Но ведь Лиза с ним как-то общается и понимает Азамат. Так и общается, эгоистично и жестоко, доходчиво поясняет Алтоша. — Э, Минуточку, — одергиваю его я, — с чего ты взял? Я ему ничего плохого не сделала. Это он тебе такое про меня сказал? — Ничего такого он мне не сказал, — слегка раздражается Алтоша. Я не имею в виду, что ты его бьешь или сажаешь на цепь. Ты приходишь и говоришь. «А ну, марш работать! Мне вторые руки нужны!» «Не тупи! Это не тот инструмент!» «Быстро съел, пошел мыться и спать!» Он понимает, что тебе от него что-то нужно. И это безопасно. И если он ошибается, то получает взбучку. «Все как у людей!» А вот когда что-то делают ради него, вот это совершенно непонятно и страшно. Потому я и говорю, что с ним надо жестоко. Но, жалобно скрипит Азамат, что же делать? Не может же его жизнь состоять только из приказов. Надо ведь как-то ему объяснить, что мы его любим. Может быть, если бы я нашел правильные слова и поговорил с ним? Забудь, перебивает духовник. Даже не пытайся с ним поговорить. Ты его только больше запугаешь своими нежностями. Если не можешь быть эгоистом, то не подходи к нему вообще. Жди. Это не навсегда. Время или случай. Что-нибудь его образумит, только не твои разговоры. Поначалу он таким не был, цепляется за последнюю соломинку Азамат. Алику надоедает щенята с божьими коровками, и он просится к папе на ручке. Азамат берет его и покачивает на коленке. «Был, только боялся это показать», – пожимает плечами Алтан «В принципе, – замечаю, – я вижу логику в том, что ты говоришь, но я слишком хорошо помню, как ты можешь все неправильно понять». Духовник сверкает на меня глазами. «Одно дело неправильно понять инопланетную женщину, совсем другое паренька из приюта». Поверь, Лиза, я очень хорошо знаю, что творится у него в голове. Я все еще хорошо помню, что творилось в моей собственной голове в этом возрасте. Азамат мрачнеет. Я надеюсь, он не пойдет по твоим стопам. Алтоша кривится. В смысле, не станет духовником? Удивляюсь я. Впервые слышу, что Азамат что-то против этого имеет. Нет, я имею в виду выбор учителей, поясняет Азамат, но по глазам видно, что мыслями он где-то далеко. Алтангерил явно напрягается, но сдерживает возражение. «Еще и поэтому я тебе советую быть с ним по посуровее, чтобы не позволить ему совершить ту же ошибку». Азамат резко возвращается в реальность и удивленно и настороженно смотрит на Алтошу. Тот отворачивается и встает. «Пойду. Эдсаган, наверное, уже дома». Счастливо оставаться и строевым шагом покидает нашу гостиную.